Навелы горной тайги. Алекс Т. Екатеринбург, издательский дом Автограф, 2021 год. Предисловие. Навелы, составляющие эту книгу, связаны сюжетными линиями и главными героями и образуют цельное полотно, жанр которого довольно сложно определить, да и не зачем. Автор набрался смелости предположить, что наша Вселенная в трёх её ныне известных ипостасях — материальной, виртуальной, квантовой — является основной в мироздании. Возможно, это временное явление. Если в этой книге и есть мистика, то это мистика нашей реальности. Той реальности, которую создают в своих головах без малого 8 миллиардов человек на планете. И приключения, которые теперь принято называть экстримом, совершенно ей не чужды. Нередко можно встретить формулу, основанную на реальных событиях. Скорее так, книга-новеллы «Горной тайги» является отражением реальных событий. За некоторыми исключениями в тексте использованы современные географические названия. К сожалению, автору не удалось найти оригинальные, исконные версии всех упомянутых географических объектов. Автор решил не обременять текст с носками и примечаниями, но пояснения и переводы можно найти в конце книги в отдельной главе.